Арабески и морески. Арабески и морески — скульптурные, живописные или мозаичные украшения, изображающие растения, животных и тому подобное. Название свое получили от сходства с арабскими украшениями. Были известны в древности римлянам, грекам и египтянам. Арабески и морески. Элементы оформления переплета, содержащие прихотливое переплетение геометрических и растительных мотивов. Уже в 80-е годы 15 века встречается арабский орнамент в книгах разных стран Европы – Италии, Испании, Франции, Германии.